Добрый день, мой маленький друг! Сегодня ты услышишь сказку про деревянного человечка. Может быть, ты знаешь, как его зовут? Его зовут Буратино. Вместе со мной сказку про Буратино будут рассказывать самые разные музыкальные инструменты. Сейчас они тебя поприветствуют. Фортепиано и скрипка Мелодический ударный инструмент вибрафон Шумовые ударные инструменты Треугольник Кастаньеты Барабан дарбука Ударная установка Деревянные духовые инструменты Флейта И флейта пиккола. И медный духовой инструмент тромбон. И так, слушая историю про Боратино и про то, как он сумел поверить в себя и найти своё счастье. В итальянском городке на берегу Средиземного моря жил шарманщик по имени Карло. Целыми днями Карло ходил с шарманкой и пением и музыкой добывал себе на хлеб.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 И огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие, они были нарисованы на куске старого холста. Однажды Карла попалась под руку полено. Обыкновенное полено для топки очага в зимнее время Повертяв так и эдок полена Карл начал на шум вырезать из него куклу Первым делом он вырезал на полене волосы Потом лоб. Потом глаза. Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карла выстругал щёки, потом выстругал нос. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти и получился длинный, предлинный, любопытный, острый нос. Карло сделал кукле рот, подбородок, шею, плечи, туловище, руки, вырезав из полена куклу. Папа Карло взял ножницы, клей, Из обрывки цветной бумаги вырезал и склеил белую курточку из бумаги. Красную жилетку и штанишки. Смостерил туфли и полосатую шапочку-колпачком с кисточкой из старого носка. Все это Карл он надел на Буратино. Буратино шагнул раз, шагнул другой и весело запел. Кто в доброй сказке входит в дом, Ученый не поэт, а покорил весь мир, и свет того повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Когда он вышел из дому, Буратино остался совсем один и вдруг почувствовал, что он ужасно хочет есть. Буратино закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза Буратино. Уриц на тарелке счастья. Он опять закрыл глаза и увидел в тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. М-м, какая вкуснятина. Открыл глаза. Нет тарелки с манной кашей отпала мы с малиновым вареньем. Тогда он подумал об бутерброде с маслом. Нашёл на столе ножик и стал намазывать. Воображаемое масло на воображаемый кусочек хлеба. Возьми-ка в свою правую руку воображаемый ножик А левая ладошка превратится в кусочек хлеба. А теперь давай поможем Буратино намазывать масло на кусочек хлеба. тер Брот Буратино был только в воображаемой и Буратино всё больше и больше хотел есть. Тогда он стал шарить по всем углам каморки папы Карло в поисках корочки хлеба или косточки обглоданной кошкой. Нет ничего-то не было у бедного Карло припасено на ужин. Так да, Буратино засунул свой нос в корзинку со стружками и вдруг увидел там самое настоящее куриное яйцо. Цюк-цюк. Стукнул он по скорлупе яйца своим длинным носом, и вдруг скорлупки распахнулись, И из них вышел цыплёнок и стал танцевать перед самым носом голодного Буратино. А сейчас ты превратился в маленького цыплёнка. Давай-ка потанцуем немного. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ пришлось. Какие странные звуки, подумал Буратино. И снова и вдруг перед Буратино появился сверчок. В его руках была маленькая скрипка. Эй, ты кто такой? спросил Буратино. Я, говорящий сверчок. Живу в этой комнате больше 100 лет. Я музыкант. Здесь я хозяин, сказал Буратино. Убирайся отсюда. Хорошо. Я уйду, ответил сверчок. Хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил 100 лет. Буратино, тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. Поэтому выслушай Полезный совет. Завтра же начни ходить в школу. Будь смел, верь в себя и выручай друзей. А моя музыка принесёт тебе счастье. И тут сверчок взмахнул смычком и заиграл. ли последние звуки и сверчок исчез. И тут вошёл папа Карло. Борацино стал тереться головой о щетине старую щёлку папы Карло. Я буду умненький. Благоразумненький папа Карло. Говорящий сверчок велел мне ходить в школу. Славно придумано, малыш. Я подарю тебе азбуку. Учись на здоровье. Карло взял Буратино на руки стал его укачивать и петь ему колыбельную песню мой маленький друг положи и ты на свои ладошки воображаемого баратино давай-ка вместе с карло споём ему колыбельную ты её сейчас узнаешь ну ты готов начинаем петь 3 4 Утру Буратино взял азбуку и в припрыжку побежал в школу. Но чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. Чала музыка, что есть духу Буратино, пустил забежать к морю. Школа же, никуда же не идёт же. Я только послушаю музыку и бегом в школу. Буратино увидел кукольный театр, а на нём афишу Кукольный театр. Барабаса, барабаса. Только одно представление. Торопитесь, торопитесь, торопитесь. Буратино продал азбуку, купил билет и отправился в театр. И вот три раза ударили в колокол И занавес театра стал медленно-медленно подниматься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 Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Из-за другого картонного дерева выскочил другой человечек, весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике и воскликнул. Здравствуйте, я Арликин. вдруг пиро увидел буратино Глядите, это Буратино, живой Буратино. Тогда Буратино из зала прыгнул на сцену, и куклы схватили его, начали обнимать и целовать, а пудель Артемон исполнил танец. Мой маленький слушатель, если у тебя дома есть бубен, ты можешь помочь Артемону и поиграть на нём вместе с вибрафоном. Этот шум, из-за сцены высунулся страшный человек. Густая нечёсаная борода его волочилась по полу. Выпученные глаза вращались. Огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. Карабас-Барабас схватил Буратино и решил подкинуть в огонь вместо дров. «Полезай в очок! Буратино!» Синьор, и я не могу лезть в очаг. Полезой. Пульс... Синьор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул в нём дырку. Что за вздор? Как ты мог носом выроткнуть в очегде дырку. Потому, синьор, что очаг и котелок над огнём были нарисованы на куске старого холста в комёрке моего папы Карло. Богатый отец Карло. значит, это в коморке твоего отца находится потайная, потайная дверца. Хорошо. Я дарю тебе жизненную буратино. Возьми эти деньги и отнеси их Карло. Хм. хм. Благодарю вас, сеньор. Буратино положил пять золотых в карман и побежал домой. Звучит музыка сино оказался в дремучем лесу ему стало страшно вата но он так хотел быстрее попасть домой что старался не падать духом и напевал это очень хорошо даже очень хорошо куплю на все монетки под пекарл я конфетки. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Ничего не страшно мне на дороге при луне, от любого я в лесу быстро ноги унесу. Ничего не страшно мне на дороге при луне. И вдруг баратин остановился, потому что понял, Что заблудился. И тут из-за тучки выглянула ночная, круглая, серебристая луна. осветило серебристым светом весь лес и буратино пошёл по лунному пути и тут деревья подняли вверх свои ветви и стали указывать буратино путь подними-ка и ты свои ручки преврати их в веточки деревьев показывая буратино путь Только ручки не опускай, а то Буратино может заблудиться. Луна спряталась за тучку, и в лесу снова стало темно. Где-то в далеке лесо ухнул филин. У-у. <звы> Пролетела летучая мышь. Буратино показалось, что за ним кто-то бежит. Он оглянулся и увидел разбойников. Буратино Лиса, лиса и мяу. Код базелё. Разбойники догнали Буратино, отобрали у него пять золотых монет, схватили, с моста бросили в пруд, и ряска сомкнулась над ним. Но муратино почему-то не утонул. Да. Правильно, ты вспомнил. Ведь он был деревянный. Но всё же он до того испугался, что долго лежал на воде, весь облепленный зелёной ряской. А потом Буратино вылез на листку в шинке, сел на нём, плотно обхватил коленки и сказал: "Семвольчики и девочки напились молока и спят в тёплых кроватках. Один я сижу на этом мокром листе". Лед дождя ударялись о листья кувшинок и звенели. Вместе с виброфоном и музыкой Антонио Вивальди и ты можешь изобразить дождь и подцокать своим язычком, а я тебе помогу. овавшись дождю из пруда выглянула зелёная лягушка ей стало очень жаль деревянного человечка и она спела ему песню песню лягушки исполните сейчас тромбон ла-ла-ла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 Вдруг зелёная ряска на поверхности пруда зашевелилась, и появилась большая страшная змеиная голова. Но это была никому не страшная черепаха тортила. В рту тортила держала золотой ключик. Она положила ключик на лист кушинки и проговорила: "Возьми этот ключик, Буратино. Этот ключик открывает потайную дверь с холстом в каморке твоего папы Карло". И ведёт к счастью. Буратино вытащил из кармана курточки пиялок, положил туда ключик, выплыл на берег и побежал через лес к городу. По пути он встретил сбежавших из театра Пьеро Мальвину и Артемона и крикнул: "Друзья!" За мной, домой, в каморку папы Карло. Буратино с друзьями вбежал в каморку. Карло сидел на стуле. Грустно напевал, что-то мастерил и думал о Буратино. бежав в каморку под лестницей, буратино воскликнул: "папа карло, возьми молоток и отдири от стены дырявый холст. а вот и ключ от дверцы. только поскорее, ты слышишь? за нами гонится коробас-барабас". карло выглянул на улицу, И действительно, там, вдали, он увидел коробас барабаса, который примележался всё ближе и ближе. Тогда Карлос запер дверь каморки на засов, подошёл к холсту с нарисованным на нём очагом и отодрал от стены холст. За холстом стала видна небольшая дверца. Папа Карло вложил ключик в замочную скважину, и, о чудо, ключик совершенно тонкий, Точно вошёл в замученную скважину, тогда Карла повернул ключик. Раздалась негромкая музыка. В самое время коробас-барабас пытался ворваться в каморку. И что было мочи, стучал по её двери. Именем торобарского короля, отворите дверь. Дверь не поддавалась. Именем торобарского короля, откройте дверь. Орей, у вас кликну Буратино, и друзья вслед за ним скрылись за дверцей. Тут Карабас-барабас ворвался в комморку, но комната была уже пуста. Буратино, папа Карло, Мальвина, Пьеро и Артемон спускались по тёмной лестнице всё ниже. И вдруг ах, что они увидели перед собой? Широкий луч солнца освещали чудной красоты кукольный театр. И тарогдам Буратино воскликнул: "Гворящий сверчок был прав. Только тот, кто смел и отважен, кто верит в себя, Тот может найти ключик от счастья. Пусть этот кукольный театр станет моим театром, где не будет Карабаса-Барабаса, а будут только я и мои друзья. Сказав эти слова, Буратино вбежал на сцену театра и запел. Тот добрый сказки входит в дом. Что сесть толка каждому на стол? Кто ни учёный, ни поэт, а покорил весь белый свет кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Он покажет нос и размешит друзей до слез Он очень скоро будет тут Скажите, как его зовут? Гу Он живой В его руках отчасти ключи Потому он так везут Все песенки о нем поют Скажите, что он живой? «До встречи, мой маленький друг!»